Слова 38. «Тебе бросаю вызов, и храбрость воинскую покажу в единоборстве нашим!» Ричард II. Красота и выражение лица Ревекки произвели глубокое впечатление даже на самого Лукуба Мануара. От природы он не был ни жестоким, ни даже суровым.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 в таких случаях всегда сохранявший твердость несокрушимой стали. Наконец он заговорил. «Девица», — сказал он, — «если та жалость, которую я чувствую к тебе, есть порождение злых чар, наведенных на меня твоим лукавством, то велик твой грех перед Богом».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 так и любое другое важное дело. «Преподобный отец», — отвечал прецептор Гульдорик, «никакой талисман не в силах одолеть рыцаря, который выступает на бой за правое дело на Божьем суде». «Ты рассудил правильно, брат», — согласился гроссмейстер. «Альберт Мальвуазен, вручи этот залог Бриану де Буагельберу».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 то и для казни. Где прецептор здешней обители? Альберт Мальвуазен, все еще державший в руке перчатку Ревекки, стоял возле Буагельбера и что-то горячо ему доказывал в полголоса. «Как — Как? — сказал гроссмейстер. — Он не хочет принимать залог? — Нет, он хочет. Он принял залог, высокопреподобный отец, — отвечал Мальвуазен, проворно сунув перчатку под свою мантию. «Что же касается места для поединка, то, по моему мнению, для этой цели всего пригоднее аресталище святого Георгия близ нашей прецептории». «Хорошо», — сказал гроссмейстер. «Ревекка, на это аресталище ты должна представить своего защитника. Если же ты не исполнишь этого, или если твой защитник будет побежден на суде Божьем,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 и рыцарь этот должен биться в помянутом поединке от имени своего ордена и ради собственной защиты, так как лично пострадал от порчи и вредоносных волхований жалобщицы. А посему высокопреподобный отец и могущественный господин Лука, маркиз Бомануар —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 Они прослышали, что в прецептории собрался капитул Ордена Хромовников под председательством Гроссмейстера и что там происходит суд над колдуньей. Поэтому они и направились к прецептории, но держались несколько поодаль от нее. «Брат Бен Самуэль», — говорил Исаак, — «не знаю, отчего, но моя душа неспокойна».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 «Отец мой, если можно, найди сильного человека, который бы ради меня сразился мечом и копьем по обычаю Назыриян, на ресталище близ Темпл стоу на третий день от сего дня. Быть может, Бог отцов наших даст ему силу защитить неповинную, заступиться за беззащитную. Если же это будет невозможно»,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 И скажи ему, Уилфреду, сыну Седрика, что останется ли Ревека в живых или умрет, она и в жизни, и в смерти не повинна в том грехе, в котором ее обвиняют». И если такова будет воля Божия, что ты лишишься своей дочери, не оставайся, отец, в этой стране кровопролитий и жестокостей, но отправляйся в Кордову, где брат твой проживает в безопасности под покровительством трона, занимаемого Боабдилом, Сарацином. Ибо жестокость мавританского народа, к сынам Иакова, Далеко не столь ужасно как жестокость английских назыриян. Исаак довольно спокойно выслушал чтение письма, но как только Бен Самуэль окончил его, он снова начал выражать свою скорбь, раздирая на себе одежды, посыпая голову пылью и восклицая, «О, дочь моя, дочь моя, плоть от плоти моей, кость от костей моих!»